«Значит, это ты ее вытащила?» «Конечно, я», — ответила Мэй. «Мог бы и догадаться». Подкралась ночью и вытянула. «А зачем?» «Вчера я несколько раз к тебе заходила. Хотела позвать опять вместе поработать. Тебя не было. Увидела на кухне твою записку и стала ждать. Сидела, сидела, не дождалась. Тогда я подумала, может, ты снова у заброшенного дома отираешься?» «Прихожу. Колодец наполовину открыт, и в него спущена лестница. Мне и в голову сначала не пришло, что ты сидишь тут, на дне. Я подумала, что лестницу оставил какой-нибудь рабочий или еще кто-то. Вот и скажи, есть еще на свете люди, которые, чтобы подумать, лезут в колодец и сидят там?» «Что ж ты?» «Права, пожалуй», — был вынужден признать я. Ночью тихонько смоталась из дома и опять пошла к тебе. Но тебя все не было. И тут до меня дошло. А не ты ли забрался в колодец? Мне в голову не приходило, чем там можно заниматься. Но ведь ты немножко того. Я и двинулась снова к колодцу, вытащила лестницу. А ты сдрефил, наверное. Есть немного. А что ты там пьешь и ешь? Воды есть немного. Еду я не брал, вот только три лимонных карамельки. — И давно сидишь? — Со вчерашнего утра. — Ты, наверное, голодный? — Пожалуй. — А с этим делом, ну, отливаешь ты как? — Обхожусь. Я же почти не пью и не ем, так что это не проблема. — А знаешь, заводная птица, ведь ты можешь там умереть если я захочу. Кроме меня никто не знает, где ты. Лестницу я спрятала, понимаешь? Стоит мне уйти отсюда, и тебе кранты. Кричи, не кричи, все равно не услышат. Кому в голову придет, что ты тут сидишь? Никто даже не заметит, что ты пропал. На работу не ходишь, жена сбежала. Если кто и обратит внимание, что ты пропал, будет уже поздно. К тому времени ты отдашь концы, и даже тело твоего не найдут. Все правильно. — Твоя воля, и мне конец. — Ну и как тебе это? — Ты меня напугала, — сказал я. — Что-то по твоему голосу не похоже. Я все тер ладонями щеки. Вот они, руки и щеки. В темноте их не видно, но все пока на месте. Мое тело еще здесь. — Наверное, до меня еще как следует не дошло. — Зато до меня дошло, — заявила Майка Сахара. «Оказывается, человека на тот свет отправить гораздо проще, чем кажется». «Ну, это еще от способа зависит. Проще, проще. Вот достаточно тебя здесь оставить, и все. Ничего и делать не надо. Ты только представь, заводная птица, как ты будешь мучиться в темноте, постепенно загибаться от голода и жажды. Это будет нелегкая смерть». «Это уж точно», — отозвался я. «Ты, похоже, мне не веришь?» «Думаешь, на такую жестокость я не способна?» «Не знаю. Верю или не верю, не в том дело. Все может быть. Вот что я думаю». «Может быть. Я не об этом говорю», — произнесла она ледяным тоном. «Вот что. Мне отличная мысль пришла в голову. Коли уж ты туда думать залез, может, помочь тебе еще больше сконцентрироваться?» Как? — спросил я. — А вот так! С этими словами Мэйка Сахара плотно задвинула половинку крышки колодца, которая оставалась открытой. Наступила полная, непроглядная тьма.